Меховой Эмират Один из улусов своей державы Чингисхан поручил Джучи, старшему сыну. В этот улус входили Сибирь и Урал. Со своей ставкой Джучи несколько лет кочевал по берегу Иртыша. В те годы монгольский отряд и занял местный городок Сибирь. Городок переименовали в Кашлык. Его гарнизон охранял собранный в тайге Ясак. А сын Жучи хан Баты, переименовал улус отца в Золотую Орду. Только кажется, что Чингисхан в своей Монголии задумал великое нашествие лишь для того, чтобы Орда запрыгнула на спину Руси, как всадник на лошадь. Поход монголов был завоеванием Вселенной, а Русь так, один из многих эпизодов. И не Русь разбила Орду, а другой завоеватель, равновеликий Чингизу, Тимур. Даже после победы русских на Куликовом поле хан Тахтамыш принудил Русь и дальше выплачивать дань, а Тимур переломил хребет Тахтамышу. После удара Тимура Золотая Орда раскрошилась на многие ханства, которые тотчас цепились друг в друга. А в этих ханствах боролись ханские династии, оспаривая власть по чистоте чингизовой крови. В общей неразберихе потихоньку отделилась от схватки окраинное сибирское ханство. Большое, но малолюдное. Тимур разогнал караваны Великого Шелкового Пути. А пузатые испанские галеоны везли через Атлантику золото конкистадоров. В Европе карманы королей лопались от сокровищ. Но что Азия могла продавать Европе вместо шелка? Хитрые персы придумали заменить шелк мехами Сибири, и сибирское ханство вдруг в одночасье превратилось в пушной кувейт эпохи Возрождения. Бухара первый догадалась, как можно подключиться к пушной торговле персов. Через пустыню Туркестана и Барабинские степи в далекую Сибирь из Бухары поскакал ограниченный контингент. Его вел хан Кучум. Если сибирское ханство под полой бухарского халата возглавит Чингизид, другие ханы не осмелятся оспаривать его власть, а Кучум наладит экспорт мехов в Бухару. Но Кучум никак не ожидал, что в Сибири уже русским духом пахнет. Русские наглые рабы, оказывается, сами желали привозить пушнину владыкам Атлантики. Московский царь Иван выставил на урале каких то мужиков строгановых которые чихали на его кучума законное право стричи доить кучум захватил кошлык и казнил тамошнего хана идигера который успел присягнуть москве кучум дал кашлыку новое имя искер а московского посла утопил в бочке с медом и отослал бочку ивану грозному сибирь земля орды В Сибири в последний раз сойдутся друг с другом Орда и Русь. Хотя в Сибири нет ни пастбищ, ни пашин. В лесах Иртыша Русь и Орда будут делить главный ресурс Северной Евразии – пушнину. И в жерновах Великого Столкновения Ермак будет всего-то зернышком. Но это зернышко поломает жернова.